просторечие это особенности языка горожан разных местностей, заключающиеся в употреблении непринятых в литературном языке слов, выражений, грамматических форм, ударений. Просторечие в отличие от диалектов не ограничено территорией. В речи людей живущих в разных частях нашей страны, на севере, на юге, на западе и на востоке можно встретить слова давеча, зазря, ихний, жрать, пузо, смыться, грамматические формы инженера, делов, местов, трепешься, Неправильное ударение в словах молодёжь, портер, ремень, страница 11. Жаргон. Это речь группы людей, объединённых общностью интересов, рода деятельности, время препровождения, социального положения. Так, например, есть слова Характерное для речи моряков – драйт, салага. Работников полиграфии – загон, ляп молодёжи. Предки, то есть родители, кейс, портфель. Характерные, отличительные черты литературного языка наглядно выявляются в сопоставлении его с диалектами, просторечием, и жаргонами. Каждый диалект распространён только на определённой территории. Жаргон проявляется лишь в определённом коллективе. Литературный же язык свободен от территориальной и иной ограниченности в какой бы республике. области не выходила газета, если эта газета издаётся на русском языке, она говорит с читателем литературным языком. Радио, телепередачи тоже ведутся на литературном языке, и в Курске, в Архангельске, на Кубани, в Сибири язык русской школы и русского театра это тоже литературный язык. независимо от места нахождения школы и театра. Таким образом, литературный язык – общенародная форма национального языка. Литературный язык непрерывно развивается, обогащается новыми словами, новыми выражениями, постоянно совершенствуется тогда как диалекты постепенно разрушаются, отмирают. В современной русской деревне не так уж много носителей чистого диалекта. Преимущественно это представители старшего поколения, редко выезжающие за пределы родной местности. Постепенное вымирание диалектов – явление исторически неизбежное. Литературный язык, вбирая в себя то ценное, нужное, что есть в диалектах, и не принимая лишнего, мешающего, побеждает говоры. И вот это-то и способствует повышению культурного уровня народа. Из говоров пришли слова. Название таких понятий для которых литературный язык располагал лишь описательным оборотом. Половник – разливательная ложка, рыбалка – рыбная ловля. Бывшие диалектные слова да – доярка, позёмка, учёба, вытеснили собой соответствующие литературное да – доищица, позёмица – учение. Попомнило собой число оценочно-выразительных средств разговорной литературной речи: выкрутасы, дотошный, мямлить, неразбериха, щуплый. Литературный язык это язык нормированный языковой нормой называют выработанное общественной практикой правила употребления слов, сочетания слов, грамматических форм, правила произношения, правописания, действующих в данный период развития литературного языка. Двенадцатая страница. Норма утверждается... И поддерживается речевой практикой культурных людей, в частности, писателей, черпающих сокровища речи из языка народа. Максим Горький писал, цитат, «Уместно будет напомнить, что язык создаётся народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что… Мы имеем, так сказать, сырой язык и обработанный мастерами. Всякий материал, а язык особенно, требует тщательного отбора всего лучшего, что в нём есть – ясного, точного, красочного, звучного и дальнейшего любовного развития этого лучшего. Цитата заканчивается. Собрание сочинения. 30 томах, Москва, 1953 год, том 24, страница 491, том 26, страница 408. Для отражения, закрепления и пропаганды, действующей в данное время нормы, создаются словари, грамматики. специальное пособие по культуре речи так лексические нормы наиболее полно отражены в толковых словарях в толковом словаре русского языка под редакцией ушакова в словаре русского языка ожогова и других утверждению в них Нормы способствует прежде всего отбор слов. В эти словари включены не вся лексика, а главным образом литературная. Те же не литературные слова, которые всё-таки попали в словарь, снабжены соответствующими пометками: областные, просто, просторечные, устар, устарелые. Из них можно узнать, например, что такие слова, как грязный, идти, лицо, скупец, литературный, а задыпанный переца, рожа, скупердяй не отвечает литературной норме, не литературной.